Глава седьмая. Двумя днями позже, восемнадцатого, Билл Додж, Хэнк Биттерман и кто-то ещё, точно не помню, повели Джона Кофи в душ блока «Д», а мы воспользовались его отсутствием, чтобы провести репетицию казни. Старику два зуба изображать Джона мы не позволили. Хотя это и не обсуждалось, все понимали, что допустить такое невозможно. Его роль взял на себя я. «Джон Коффи», — в голосе зверюги чувствовалась дрожь, — «вы приговорены к смерти на электрическом стуле. Приговор вынесен присяжными и...» «Присяжными. Простыми людьми с улицы. Такими же, как и подсудимый. Смех, да и только. Насколько я знал, таких, как Джон, на всей планете больше и не было». Потом мне вспомнились слова Джона, которые он произнёс, спустившись по ступеням из моего кабинета в кладовую и взглянув на старую замыкалку. «Они всё ещё здесь. Я слышу, как они кричат». «Освободите меня!» — прохрипел я. «Рассыпите замки и дайте мне встать!» Они сняли с моих рук и ног хомуты, Но поначалу я не мог шевельнуться, словно старая замыкалка не хотела меня отпускать. Когда мы возвращались в блок, зверюга наклонился ко мне и заговорил так тихо, что его не могли услышать Дин и Гарри, шедшие следом. В моей жизни случалось такое, о чём теперь не хочется и вспоминать, но именно сейчас я впервые чувствую, что могу загреметь в ад. Я быстро взглянул на него, дабы убедиться, что он не шутит. Не шутил. — О чём ты? — Я хочу сказать, что нам суждено убить Создание Божье, которое не причинило вреда ни нам, ни кому-либо ещё. Я хочу знать, что будет, если я предстану перед нашим Создателем, и он попросит меня объяснить, почему я это сделал. Я отвечу, что такая у меня была работа. Разве это моя работа?